Глава пятнадцатая. Спецоперация. Из 15 человек старого состава с Шардоном осталось двое. Правая рука да щелкунчик. Оба разбойника были видными авторитетами для остальных членов банды. Вот только теперь этих самых остальных в шайке не осталось. Совсем. А значит, им придется снова нарабатывать авторитет. Впрочем, это не так сложно, хотя бы благодаря более высокому уровню и качеству экипировки. Ну и жизненному опыту, разумеется, которого нету у свежесозданных системы наемников, еще даже не успевших обзавестись уникальным характером и персональными чертами. Анализ полученных данных завершено. «Правка и оптимизация маршрута особой подготовки – 18%». Искин обработал полученную от своих бывших бойцов статистику и исправил некоторые участки маршрута. Где-то они оказались неэффективными, где-то слишком опасными. И теперь он адаптировал свою программу тренировок под новобранцев с учетом их более низких уровней и подготовки. «Слушать меня внимательно, салаги! Сейчас мы с вами пойдем на полосу препятствий!» Начал приветственную речь Шардон. «А мы слышали, тут пиво на халяву выдают!» Подал голос один из новичков. «Не на халяву, а в награду или для спасения ваших глупых жизней. Вы его получите вместе с набором инструкций и приказов, которым нужно следовать неукоснительно, иначе...» «Это что? Ишь ты, раскомандовался тут в натуре. Ты на мне авторитет. Нарушение субординации, подрыв авторитета командира...» Начал загибать пальцы атаман. «Рядовой шонбин шаг вперед!» Излишне говорливый непись вышел из строя. «Вы исключили из банды персонажа шонбин Убить его!» приказал Шардон остальным разбойникам. Новобранцы испуганно переглянулись. Некоторые неуверенно достали оружие, но правая рука, стоявший по правую руку от атамана, оказался быстрее и решительнее всех. Он исчез, но тут же снова возник позади затравленного озирающегося Шанбина. Серия быстрых ударов, и уже нарушитель субординации падает на виртуальную траву, заливаясь виртуальной кровью. «Слыхали, что атаман сказал?» Поигрывая кинжалом, повернулся к новичкам рука. «И так будет с каждым, кто осмелится нарушить приказ и эту, как ее, субординацию», — подсказал Щелкунчик. «Кого что-то не устраивает, те могут уйти прямо сейчас», — добавил Шардон. «Ага, чтобы и нас в расход, как этого», — недовольно пробубнил один из призывников. «Смотри-ка, какой догадливый», — помощник атамана ухмыльнулся. «Далеко пойдешь». Военный скин отметил одновременный рост страха у 12 новобранцев и открыл недавно составленный список кандидатов. Там он нашел подходящего по показателям и отписал ему в приват. Шардон Жужулику, привет, у нас в банде открылась вакансия, интересует? Жужулик Шардону, а то как же, стал бы я в такую даль переться, чтобы уйти ни с чем. Шардон Жужулику, ок, бегом назад в лагерь. Вы пригласили в банду персонажа Жужулик. Еще возражение у кого-то есть? Спокойно поинтересовался атаман. Ответом ему стала суровая тишина. Новобранцы или испуганно прятали взгляды в землю или, наоборот, с вызовом и злобой смотрели глаза в глаза, но молча. «Каждый получит план маршрута и набор инструкций, которые должен выполнять. Кто справится, тот получит три кружки пива и 10% к добыче от следующего налета». «Можно вопрос?» — поднял руку один из новичков. «Слушаю». «А это правда, что твоя шайка на днях гномикараван взяла? да Спокойно кивнул Шардон и отметил рост параметра уважения у всех новичков. Возможно, именно этой малости не хватало им, чтобы начать послушно выполнять приказы своего нового не то командира, не то пахана. Они развернулись и быстро зашагали в сторону тропы, с которой начиналась полоса препятствий. «Слышь, борода, а мы тоже должны с этими шестерками землю пузом подметать, да белок на орехи разводить?» Недовольно пробасил щелкунчик. «И вы, и я, если хотим стать сильнее, быстрее и смертоноснее». но замялся взломщик. «Я-то все больше по чужим сундукам да карманам привычный». «Отвыкай, у нас вообще-то война с другими бандами идет, каждый клинок на счету». тут вот и оно», вмешался правая рука. «У нас на носу конкретные такие разборки, а ты лучших ребят поменял на... на это, да еще и опытного колдуна приказал порешить». «Не по понятиям это», поддержал его щелкунчик. «Там многие в авторитете ходили, да и в воровском деле знатные мастера были». «Хочешь за ними следом?» «Нет». «Ну так забил инвентарь вон теми булыжниками и вперед выполнять приказ Утамана!» Шардон сам демонстративно подошел к куче камней, загрузил сумку до предела грузоподъемности и бегом приударил следом за удаляющейся в лес вереницей силуэтов. Пару минут спустя слева и справа от него пристроились недовольные щелкунчик и правая рука, а Искин отметил, что уважение у них к его персоне заметно поубавилось. Еще через 10 минут они втроем свернули в точку возрождения, где их уже дожидался ничего не понимающий Шныга только-только вернувшийся в этот виртуальный мир в своем новом воплощении — заклинателя 10 уровня. Он был одет в какую-то дерюгу и вооружен кривым посохом, увенчанным птичьим черепом. Стандартная экипировка мага-шамана, только-только получившего специализацию заклинателя. «Господа атамана!» — встретил он своего хозяина радостным криком. Значит, система сохранила ему в контрольной точке не только новый класс и уровень, но и частично память, переводя прогрессирующего непися в новый статус. Так что смерть стоила ему лишь одного уровня — все экипировки и до памяти последних полутора дней. «Держи, теперь это снова твое!» «Это все для Шныга?» — обрадованно примерял гоблин обновки. Взяв в руки меч света, он нахмурился «Разве заклинатели воюет такая острая штука?» «Так ты возьми и проверь!» Шныга взял клинок и сделал пару неуклюжих взмахов. «Слишком тяжелая и острая штука! Такая все пальцы отрубить может! Палка лучше!» Наконец, решил он, отбрасывая светящийся меч в сторону. Атаман подобрал оружие и спрятал его в инвентарь. Скинул гоблину карту маршрута и набор инструкций, который разработал для него специально под прокачку магического класса. И уже вчетвером они двинулись дальше, догонять остальных новобранцев. Шестичасовой забег закончился почти вовремя. До финиша дошло 14 спецназовцев из 15. Кто-то решил под шумок сбежать и скрылся. Ждать и искать дезертира Шардон не стало просто исключил его из банды. Все участники марафона получили по одному уровню и небольшой прирост к параметрам. А вот с лутом и добычей из тайников всё обстояло заметно хуже. Маршрут остался прежним, поэтому ни мобы, ни ресурсы, ни клады не успели обновиться. Пометка. При разработке полосы препятствий учитывать время обновления сущностей. «Итак, мы справились. Вы стали сильнее, быстрее и опаснее, и теперь вы готовы к последнему испытанию». Вышел вперёд Шардон. «К какому ещё испытанию?» Настороженно поинтересовался правая рука. «Завтра произойдёт самое грандиозное сражение в истории криминального общества этой локации!» «Слышь, руки это он про что заливает?» Ткнул убийцу в бок локтем Щелкунчик. «Сдаётся мне, что наш атаман спятил и забил стрелу остальным паханам, и хочет этих салабонов вместе с нами прихватить с собой на разборке Прошептал помощник. «Что-то стрёмно мне, как пить дать порешат нас там, как спящих котят!» «Верно думаешь», — отозвался правая рука и уже громче добавил. «Эй, борода, можно тебе на пару слов?» Как говорил наш бывший атаман, «С глазу на глаз хочу с тобой побазарить». Однорукий убийца расхохотался над собственной шуткой и кивнул в сторону хижины. «Чуть позже я тебе все объясню. А пока разбирайте». И перед Шардоном выросла небольшая горка, остатки трофеев, которые он не стал распределять среди разбойников, из-за сомнительного качества этой экипировки и оружия. Впрочем, новички были одеты заметно хуже, так что с азартом взялись разбирать вещи. «Мы скоро вернемся, а вы двое проследите, чтобы больше никто не свалил, прихватив наше добро». Приказал Шардон ветеранам, а сам схватил Шныгу за руку и потащил его в хижину. Закрыв дверь простым замком, он уволок гоблина в потайную комнату. «Шардон Шныге, молчи, не шевелись, не издавай ни звука, чтобы не происходило». Тот испуганно кивнул и зажал себе ладонями рот. Прошло едва ли несколько минут, как в приват атамана посыпались мольбы о помощи, а портреты членов его банды начали стремительно окрашиваться в серый цвет. Они погибали один за другим, словно спелые колосья, срезанные неумолимым серпом жнеца, не в силах оказать даже малейшее сопротивление. И Шардон знал, что то же самое сейчас происходит и в остальных разбойничьих лагерях. штурмовые группы бессмертных убивали всех, кто был помечен символом любой из банд лесов-гоблинов. Будь то орки у Рукхая, носящие красные банданы-головорезы Лютого или мастера кулачного боя и шайки Пака. Для контракта не имело значения. Клан игроков, взявший его, выполнил все условия в точности, начиная со времени штурма и заканчивая количеством убитых. Впрочем, за уникальное яйцо Золотого Грифона бессмертные были готовы перерезать и в несколько раз больше низкоуровневых неписей, чем указано в задании. Последними погибли Щелкунчик и Правая Рука, и оба унесли с собой в могилу ценнейшие знания о секретах и тайном убежище своего атамана, невольными обладателями которых стали. Да и помощник в последнее время что-то стал уж слишком своевольным а его уважение заметно снизилось без каких-то известных Шардона причин. Но обнуление все исправит и выровняет. «Эй, Кеша, есть пара свободных мест, чтобы спокойно поболтать?» Сумрак сбросил несколько монет на барную стойку. «Места-то есть, только вот со спокойствием проблемы. Тут друзья нашего хозяина отдыхают и сильно шумят». «Друзья Корвина?» – удивилась Рианна. «Странно, он мне ни о чем таком не говорил». «Да нет же, Шардона. Вон его шайка половина второго зала заняла. Пьют, едят, дерутся». Бармен кивком указал в сторону недавно открывшегося зала, в котором действительно довольно шумно отдыхала компания весьма криминальной наружности и с такими же повадками. «А зачем нам второй зал? Мы тут посидим». «Нет мест». Непись ловко бросил протертую кружку на полку и взял вторую. «Как нет? Да вон же, половина зала пустая». «Все столы тут уже заказаны, так что сейчас и этих посетителей придется отсюда попросить». «Это кто у нас в заповеднике так хорошо отдыхает? Неужели у старосты днюха?» «Днюха?» — не понял бармен сленга. «Я имел в виду день рождения. Или у кого-то свадьба? Нет, приезжие. Много». За спиной Рианны и Сумракса кто-то негромко кашлянул. «Мра, какая милая киса. Не составите ли мне приятную компанию этим чудесным вечером, миледи? А я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы». Девушка обернулась. Позади нее стоял кот, точнее гуманоидное существо, отдаленно напоминающее прямоходящего кота, пушистого, рыжего и с огромными голубыми глазами. «Мздяв. Игрок. Некот. Убийца тридцать первого уровня». «Ты еще кто такой? Откуда нарисовался? Такой волосатый!» Не выдержал Сумракс. «И я мздяв. И попрошу не вмешиваться, когда я беседую с этой прекрасной леди ибо я страшен в гневе, и мздя моя неотвратима и ужасна. Шел бы ты мздить в какое-нибудь другое место, не порти нам настроение и воздух». «Ого! А вы ха, молодой человек!» «Миледи, надеюсь, вы не собираетесь проводить вечер в компании этого наглого и неприятного типа». «Боюсь, что именно это мне и придется сделать», — улыбнулась Рианна. «Потому что нам, как совладельцам этого заведения, нужно уладить кое-какие насущные вопросы по управлению». «Ага, мрррр. Что ж, если вам наскучит его общество, то буду рад видеть вас за своим столом. Непременно воспользуюсь вашим предложением, если выдастся свободная минутка. Разрешите откланяться, миледи, и до скорой, надеюсь, встречи». Некот театрально поклонился и сел за один из свободных столов. Иннокентий подозвал официантку и что-то прошептал ей на ухо. Девушка кивнула, бросила быстрый взгляд на вольготно раскинувшегося на стуле мздява и убежала на кухню. «Собственно, этот господин и арендовал зал для своих людей», — повернулся бармен к Риане. «И заказал лучшей еды и выпивки на 30 персон». «Хм, неплохо. И откуда они взялись, и что забыли в нашей глуши?» «Объявились пару тройка часов назад, пришли из портальной комнаты, а вот зачем или почему, мне не сказали. Если вы хотите спокойно побеседовать, то вам лучше подняться наверх». Так они и сделали. Весь третий этаж пивного барона принадлежал клану «Дети Корвина», так что проблем с поиском свободной комнаты не было. «Я глянул инфу по этому типу. Он глава клана «Боевые коты», академки наемников Севера. Серьезные ребята, и тут им точно делать нечего». «Может, их кто-то нанял или пришли за рекрутами?» Риана принялась расставлять на столе тарелки с едой, прихваченные внизу. «В любом случае, нам они этого не скажут. Хотя, если ты действительно воспользуешься предложением этого хвостатого типа, то, может, и выяснишь что-нибудь». Сумракс произнес это нарочито спокойно и безразлично, без вопросительной интонации. Но девушка почувствовала его напряжение и фыркнула. «Еще чего, у него же наверняка блохи!» Юноша, несмотря на изрядно подпорченное недавней встречи настроение, не выдержал и невольно улыбнулся. «Ладно, чёрт с этим недокотом. Что насчёт девочки? Ты узнала, что хотела?» «Нет. Надя жива уверена, что отец тоже жив и скоро за ней вернётся. Но я видела статью, фотографии места аварии и отца с дочкой». «Может, однофамильцы? Да идите все друг на друга похожи. Наверное». «У тебя что, нет племянников?» – рассмеялась Рианна. «Иначе бы ты так не говорил». «Я вырос в социальном приюте». «Ой, прости, я не знала». Девушка вдруг поняла, что вообще мало что о нём знает. Михаил вроде как довольно увлечённый и много рассказывал о себе, но всё это касалось его работы, увлечений, каких-то коллег или знакомых. Но ни слова о прошлом или о ком-то из родных. Теперь стало понятно почему. «Другие версии будут?» — вернулась она к теме разговора. «Может, это фейковая новость? Ну, утка, подделка. Нашли какие-то фотки и фамилии в Вирте и состряпали из этого статью. Ну, знаешь, в духе рекламных заманух типа «Киркоров погиб в автокатастрофе» или «Известный политик женился на собаке». Рианна задумалась. «Мне кажется, я знаю, как это можно проверить. Если действительно была катастрофа и пострадавшие, то об этом должны быть записи в соответствующих службах». «Полиция?» «Больница? Морг? службы спасения? Кто еще приезжает на место аварий?» «Еще представители аэротакси, че это был кар? Они обязаны вести подробные отчеты». «Да еще есть записи с регистратора машины», продолжил развивать мысль девушки Сумракс. «У тебя случайно знакомых в полиции нет? Или в такси?» «Думаю, проще всего искать следы в больнице. Можно назваться родственником, который приехал навестить больного такого-то. И ты собираешься обзванивать все больницы? К тому же у тебя попросят код личности». «Тогда какие будут предложения?» Дверь с треском распахнулась и в комнату вбежал Ухарес. «О, Ри, привет! Хорошо, что я тебя застал!» Сумракс незаметно отодвинулся от девушке, сидевшей рядом с ним на кровати, и теперь их руки больше не соприкасались. «Ты меня искал?» «Ага. Ты же можешь народ в клан принимать? Есть у меня один кандидат». «Могу. А могу тебе права выдать, и ты сам его примешь. Такой вариант тебя устроит?» «Было бы супер. А вы тут что обсуждаете?» «Послушай, а у тебя нет знакомых в полиции или в больнице?» не, Спросите у Зеленкина. Он же у нас доктор». Риана удивленно вскинула бровь. «А я думала, что он еще только учится на медика». «Учится на детского врача, но он уже несколько лет работает в реанимационной службе. Ты разве не слышала его байки?» нет «И слава богу, меньше знаешь, крепче спишь». Ухарис кивнул. «Ага, за права спасибо. В общем, по медицинской части можешь смело спрашивать у нашего доктора Зеленкина. Или у вас что-то прям очень личное». Орк подмигнул Сумраксу, но тот сделал вид, что ничего не заметил, и вообще его внимание целиком и полностью поглощено вкуснейшее отбивной лежащей на тарелке. «В любом случае, тебя он точно не откажет». Ухарис ухмыльнулся и снова подмигнул, на этот раз уже реанне. Ни для кого в клане не было секретом, что советник пытался ухаживать за прекрасной эльфийкой, да и вообще к ней неравнодушен. «Спасибо, его и спросим». Орк ушел, а девушка открыла окно привата. «Рианна Зеленкину. Сережа, привет, не занят?» «Зеленкин Рианне. Привет, зелье варю». «Зеленкин Рианне. В смысле, они сами варятся, а я просто смотрю». «Зеленкин Рианне. Нет, не занят. Что-то случилось?» «Рианна Зеленкину. Ты же вроде в больнице работаешь». «Зеленкин Рианне. В реанимационной службе». Рианну Зелёнкину. Мне нужно узнать об одном пациенте. Сможешь что-нибудь выяснить? Зелёнкин Рианне. Нужно что-то конкретное? Рианну Зелёнкину. Вроде как он попал в больницу после аварии. Но куда именно и в каком состоянии? В общем, это и хотелось бы узнать. Зелёнкин Рианне. Могу попробовать. Рианна Зелёнкину. Анатолий Иванов и Надя Иванова, его дочка. Зелёнкин Рианне. Ок. Зелёнкин Рианне. Я напишу, как только что-нибудь узнаю. Или не узнаю. Рианна спасибо Рианна